Глава пятая. Карданов Вал. Книгу «Социалистические штаты Америки» написал Виктор Фридман. Не читали? А я и книжку читал, и самого Витю знаю. Виктор – парень веселый, но есть у него одна проблема. Он страдает от аллергии на кошек. И я тоже. При этом мы оба любим кошек, ведь кошки – это чудесная прелесть. Собаки в сравнении с кошками сильно проигрывают. От собак воняет, они занимают много места, да и вообще они какие-то жесткие и угловатые. А кошка – мягкий пушистый комок, да и на лицо кошки гораздо красивее. Но нельзя аллергику кошку. Я с этим смирился. А Витя нет. Он решил свою аллергию побороть. А ведь аллергия считается болезнью неизлечимой. Куда же направил свои стопы Витя Фридман? Уж, конечно, не к официальным медикам, поскольку те аллергию не лечат. Вернее, лечат. И лечат весьма охотно, да только не вылечивают. Остался у Вити один путь – к шарлатанам. И тут, на удачу, одна из Витиных знакомых – рассказала о целителе, который спас ее от рака лимфоузлов в последней стадии. Я понимаю, что рассказы об излечении рака вызывают у многих отторжение, а официальную медицину так вообще приводят в ярость. Меня и самого ужасно раздражает слово «целитель», но факт остается фактом — был рак и нету. Бывает. Я сам такое видел. Мою двоюродную сестру от рака яичников спасла как раз такая вот шарлатанка, бывший врач-гинеколог, которая разочаровалась в официальной медицине и ушла в то, что называют медициной альтернативной. Я видел и другие случаи похлеще, о коих расскажу в свое время. А сейчас о Вите, который стоит передо мной в своей люберецкой квартире и показывает бесчисленные бутылки. Что это, добрый Витя? «Это лекарство от моей аллергии. Я развожу концентрат из пузырька в литре дистиллированной воды, которую покупаю в автомагазине и закапываю по нескольку капель в нос каждые 4 часа». «И сколько будет длиться лечение?» «Год. Я уже полгода капаю». «И как успехи?» «Сейчас по плану лечения я должен пытаться провоцировать аллергию, общаться с кошками. Ходил недавно в гости, где есть кошка». Час там провел, аллергии почти не было. Было чуть затрудненное дыхание, причем все прошло сразу, как только мы покинули квартиру. Не то, что раньше. Раньше я без астматических препаратов подавить приступ не мог. Причем аллергия была на все, на кошек, на собак, даже на лошадей. А как зовут твоего шарлатана? Беслан Карданов. Дай-ка мне его телефон. Сейчас проверим, какой он Карданов. «Я шарлатанов не люблю и лженауку всякую тоже. Борюсь с ними всю жизнь, не покладая рук, ног и прочих членов. Можно даже сказать, что я их всех остро ненавижу. Они все паразиты, подлецы и подонки». «Что ты говоришь, мой добрый читатель?» «Да-да, ты прав. Их всех необходимо сжечь. И мы это непременно сделаем в ближайшее воскресенье во дворе Академии медицинских наук». Вот только кто потом будет лечить неизлечимых больных? Тех, кого приговорила медицина официальная. Я сам всегда хожу к казенным врачам, и они меня прекрасно лечат и вылечивают. Успехи академической медицины неоспоримы. То, от чего раньше люди умирали в муках, от чего у них проваливались носы, теперь лечится двумя уколами. Это ли не успех? Каких-то 15 лет назад смертельный гепатит С излечивали всего в 6% случаев. А сегодня излечивают 60% больных. Это ли не чудо? Но вместе с тем я прекрасно понимаю, что если официальная медицина поставит на мне крест, если я выйду за пределы ее компетенции, иной дороги, кроме как к людям нетрадиционной медицинской ориентации, у меня не останется. Утопающий хватается за соломинку. Вот я и хочу эту соломинку заранее, поближе рассмотреть. Знаете такую поговорку? Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил. Сейчас навалим соломы, только в путь. Карданов – врач Растрига. Родом он из самой, что ни на есть, академической науки. Помните, в 80-х годах советская власть запускала в космос обезьян?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 Немного есть на свете людей, которые бы так не любили свою родину, как Беслан Карданов. Мы говорили с ним долго, часа три, и эта нелюбовь, вызванная частыми обидами, периодически вклинивалась в симфонию нашего разговора диссонирующей нотой. Я его понимаю. Ему 64 года, и родины у него просто нет. Ни большой, ни малой. Большая родина, Россия, не любит его, как кавказца. Когда Карданов пришел оформлять пенсию, работницы пенсионного отдела зашушукались. Гляди, гляди, черный пришел за нашей пенсией. Пенсия, кстати, у доктора, члена корреспондента Райен, 1300 рублей. А чтобы больше получать, мне нужно было ехать в Хабаровск. Заверять какие-то справки. Я плюнул. Новый загранпаспорт взамен закончившегося ему в Авире не дали. Потому что я кавказец то есть потенциальный террорист. Сказали, что будут большие сложности и потребовали взятку в 20 тысяч долларов. Так что теперь я не выездной. Помните еще такое слово? В общем, в России я черножопый. Но и на Кавказе Карданов не родной. Он, хотя и кабардинец, по-кабардински ни слова не знает. Потому что родился на Итурупе. Это такой островок на Дальнем Востоке.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 Я даже прием больных веду по минимуму, только чтобы не сдохнуть с голоду, и принимаю только по знакомству. А куда бы вы уехали, будь у вас паспорт? Куда угодно, где не строили социализм. Хорошо тому, у кого есть телевизор и бутылка пива, а у меня телевизора нет, пива я не пью. Остается страдать, глядя на окружающую действительность. Его родина — остров Итуруп.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 Я все равно ненавижу. Надеюсь, вы записываете? Записываю. Диктофон между нами лежал как волнолом, предохраняя меня от вала кардановской ненависти и вместе с тем впитывая вал его мудрости. Работать рядовым врачом в Нальчике Карданову не понравилось. Я понял, что ничего не могу в этой системе. Я даже не могу при пневмонии, которая лечится минимум три недели,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 Так попал я на кафедру физиологии к академику Косицкому Григорию Ивановичу. Умнейший был человек, великан. За четыре года аспирантуры он научил меня всему, чего ни в коем случае не надо делать. И это главное, я считаю, потому как то, что надо делать с больным, каждый медик должен сам найти. Диссертацию я написал, но защищать ее не стал – Хотя Косицкий на меня очень ругался. Так что в академию меня приняли вообще без научных званий. Просто Андрей Маленков, сын того самого Маленкова, убийца и подонка, случайно наткнулся на кучу вылеченных мною неизлечимых пациентов. И хотя он не врач, а биофизик, у него два образования физмат и биофак, Его это настолько поразило, что он буквально за руку меня втащил в академию. Даже отца моего обрабатывал. Ну, на уськой своего сына написать заявление в академию. На уськой Написал. И с 1998-го я стал член-кором Райен. Теперь вот хочу этот диплом разыскать и вернуть им обратно. Потому что быть на одной скамейке с Сережей Капицей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 Меня же помимо академика Косицкого учила еще аспирантка самого Ивана Павлова, знаменитого нашего физиолога, который собак резал. Петербургская дама к 80 годам. У нее было чему научиться. Да и подружки моей мамы Воронцовой, старые аристократки, меня дрессировали с горшка. И вот я, классик, сажусь принимать у студентов Кавказа экзамен. Мне студентка протягивает зачетку.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 Вот тебе отличная характеристика, открепительные документы, только вали отсюда подальше. Они даже приехали через три дня на вокзал убедиться, что я уехал. Это было первым поражением Карданова, которое он принял без борьбы. Потом их будет много. По счастью, от упора у нашего героя уже была невеста в Москве, куда он приехал, честно женился, прописался и поступил на работу в МБП, Институт медико-биологических проблем, который был создан по инициативе Келдыша и Королева для обеспечения космоса, режимный объект. Его возглавил академик Василий Парин, к тому времени давно уже вышедший из сталинской тюрьмы и реабилитированный. Любопытно, что Парин сидел во Владимирском Централе в одной камере с русским мыслителем Даниилом Андреевым и сыном фельдмаршала Паулюса. Чтобы не скучать, они читали друг другу лекции, кто в чем был силен по философии, физиологии, немецкой грамматике. — С париным, кстати, была веселая история, — вспоминает Карданов. Сидит новый директор института в своем кабинете, открывается дверь и входит человек. — Товарищ директор, я начальник охраны, но мне жить негде. Парень поднимает голову и видит перед собой того самого следователя, который избивал его на допросах. Вот такая у вас страна. В Паринском институте я поработал два года. Обезьян-космонавтов оперировал. Поначалу все шло хорошо. А потом началось то, что моей аристократической душе претило. Кто-то работает, а кому-то пряники. Почему?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 И уволился. А чтобы не сдохнуть с голоду, устроился в одну подпольную еврейскую артель. Это было такое время. Вам знакомо понятие «я в подаче» и «я в отказе»? Нет? Я отрицательно киваю головой, хотя что-то в памяти неуловимо шевелится. Когда евреи в массовом порядке покидали вашу благословенную советскую родину, они сначала подавали документы на паспорт и визу.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 У меня было по 30-40 учеников, и я зарабатывал за неделю столько, сколько директор и МБП в месяц. Работать мне было не нужно. Но так как за тунеядство сажали, я числился инженером-теплотехником на птицефабрике и жил в свое удовольствие. Но всему приходит конец. Нескольким членам нашего университета неожиданно позволили уехать.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 Он заканчивал физико-математическую школу, поэтому физикой интересовался с детства. Толчком, чтобы рыть в том или ином направлении, могла быть случайная встреча или разговор. Ну, например, собирается группа врачей и обсуждают странный феномен. Если лекарство дать в таблетке, будет эффект небольшой и коротенький. Если в виде укола поставить –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 поэтому я спокойно мыл свои пробирки, набирался практического опыта и кое-что понял. Именно там у меня пошли первые вылеченные пациенты. Что поняли и как идея пришла. Просто нужно все время думать об одном и том же. У нас в социалистическом СССР, да и в социалистической Европе, равно как и в политкорректной Америке, любят кричать «Науку делает коллектив!»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 Главное – накопить информацию. Например, читаю я в специализированном журнале. Один бельгийский патанатом, вскрывавший мертвых бельгиек, заметил, что у одних погибших женщин гипофиз изменен очень резко, а других нет. Он заинтересовался и стал поднимать их истории болезни. У женщин с измененным гипофизом обнаруживал в анамнезе миомы – нарушение цикла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 Он есть у акул, у рептилий, у человеческих эмбрионов. А у взрослого человека его вроде бы нет. Я спрашиваю, а почему нет? Ответа не получаю. А я всегда был непослушным ребенком, любил задавать учителям вредные вопросы. Репрессии не боялся, поскольку знал, у меня отец военный, завтра придет приказ, и мы на другом конце страны. Да, мне за мои каверзные вопросы давали плохую характеристику. «Ну что я с ней делал?» «Выйдя из школы, выкидывал в урну». «На новом месте, когда спрашивали, отвечал, что никакой характеристики у меня нет, потому как знал, и без нее примут, поскольку не имеют права не принять. У нас же обязательное среднее образование». «Погодите, а зачем вы спрашивали лектора про вомироназальный орган? Если он есть только у рептилий и эмбрионов...»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 Эволюционная древность – это простота, простое решение, короткий путь. Получается, что у нас в организме есть некая отмычка. Впрочем, по порядку. Орган этот, как вы уже поняли, обонятельный. Он представляет собой крохотную в миллиметр размером ямку на слизистой оболочке носа. От этой ямки в мозг тянутся нервные провода, передающие сигнал. Это если вкратце.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 Обоняние вообще штука интересная. Собаки, в общественном мнении, считаются обонятельными рекордсменами. Но есть в мире существа, у которых с обонянием дела обстоят гораздо лучше, чем у наших четвероногих друзей. Например, угри. угорь может почувствовать похудшее вещество, даже если один грамм его растворить в объеме воды втрое превышающий объем Ладожского озера то есть какие-то совершенно гомеопатические дозы. Иное дело человек. 90% информации мы получаем через глаза. Для нас обоняние не так важно, как для тех зверей, которые с его помощью охотятся или ищут еду. Приматы пищу находят глазами, отличая зрелые плоды от незрелых по цвету. Именно поэтому у нас цветное развитое зрение. Для сравнения. Собачий обонятельный рецептор может уловить одну молекулу вещества. Человеческому нужно как минимум восемь, чтобы он включился. При этом, чтобы мозг человека ощутил запах, необходимо одновременное включение нескольких десятков рецепторов. То есть к человеку в нос должно залететь не меньше трех-четырех сотен молекул, тогда как угрю достаточно одной. Но зато наш глаз теоретически может уловить один единственный квант света. Короче говоря, обоняние для нас дело второстепенное. Тогда зачем человеку довольно развитый вамироназальный орган? А затем, что человек – одно из самых сексуальных животных на планете. И вамироназальный орган как раз специализируется на улавливании феромонов, то есть характерных запахов особей, противоположного пола. Запахи эти не воспринимаются мозгом как запахи, а воспринимаются сразу и непосредственно как привлекательность или непривлекательность самца, самки. Феромоны человеческое тело вырабатывает в районе паха и подмышечных впадин, именно поэтому там у нас и сохранилось оволосение, как концентратор запаха. Пишу об этом специально поскольку на многочисленных выступлениях перед читателями меня часто упрекают. Вот вы в книге «Апгрейд обезьяны» обещали рассказать читателю, почему у наших облысевших предков сохранилось лобковое и подмышечное оволосение, но забыли это сделать, а нам интересно. Теперь интерес читателя полностью удовлетворен, и я могу продолжать.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 при меньших дозах. И природа этого эффекта, как мы теперь с вами понимаем, чисто регуляторная. Получив молекулярный сигнал, гипоталамус начинает работать по-другому, что немедленно отражается на нашей тушке. Возникает вопрос, а как вещества могут попасть в мозг, минуя кровоток? По нервам, что ли? Как ни парадоксально, именно по нервам. Все, что залетает в нос, нафтезин, гарь и так далее, минуя защитные барьеры, попадает прямо в мозг. Казалось бы, как? Ведь мозг окружен мощной защитой, и туда из организма абы что не проникает. Но в амироназальный орган – черный ход, через который в мозг могут проникнуть диверсанты. Причем не в виде электрических сигналов, а в виде веществ. Существуют так называемые креаторные связи который открыл мой учитель, академик Косицкий. Увлекаясь, Карданов хватает ручку и начинает на листке рисовать странных головастиков с хвостами. Вот нейрон, вот аксон, вот синапс, в котором переключается сигнал. Мы привыкли думать, что нерв — это просто провод, по которому бежит электросигнал. Но оказывается, и молекулы тоже, медленно диффундируя, передвигаются по нему и воздействуют на управляемый объект. Нервик можно аккуратненько перетянуть так, что сигнал проходить будет, а вещества эти нет. Такие опыты проводились. И тогда мышца начинает атрофироваться. Представляете, управляющий сигнал бежит, а вещества по проводу не поступает, и мышца атрофируется. Развязали, мышца восстанавливается. Я раньше думал, управление у нас чисто сигнальное. Это, кстати, логично. Зачем вещества по проводам бегут? Не знаю. Видимо, эволюционный след с самых древних времен, который я использую. Весьма успешно, между прочим. У меня несколько ящиков, в которых лежат истории вылеченных людей. И одна небольшая коробка с бумагами тех, кого я потерял. Их примерно процента два.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 Регуляция лежит так далеко от коры в глубинах мозга, что словесные команды, которыми оперирует мозг, туда не проходят. Поэтому я подаю химические команды напрямую. Как вы уже поняли, основной метод лечения у Карданова – закапывание лекарственных растворов в нос, откуда они, минуя все барьеры, через черный ход вомироназального органа проникают в мозг корректируя регуляцию, то есть центральное управление внутренними органами. Карданов вообще полагает, что львиная доля всех наших проблем со здоровьем происходит из-за ошибок в регуляции, и стоит подкорректировать управляющие сигналы, как орган начинает восстанавливаться. То есть вы хотите сказать, что практически все болезни имеют регуляторную природу,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 Я могу поднять вам иммунитет, и организм сам справится с болезнью. Помните историю с лихорадкой Эбола? Геморрагическая лихорадка со смертностью в 80%. Мне было интересно ее полечить. И мне даже устроили встречу с нигерийским послом по этому поводу. Я через него предлагал нигерийскому правительству «Дайте мне группу больных», а чтобы доказать действенность методики – Я за свой счет к вам приезжаю, на ваших глазах заражаю сам себя Эболой и сам себя вылечиваю. Мы шесть часов провели в нигерийском посольстве, но в конце концов они отказались, не знаю почему. Читателя, наверное, интересует, а что же такое закапывает в нос своим больным доктор Карданов? Ведь мало открыть короткий путь к пещере Аладдина, нужно еще знать заклинание О том, чем Карданов лечит, мы еще поговорим. Это отдельная песня, которая уведет нас в глубины физики. А сейчас я пытаюсь понять другое. Как он понимает болезнь? Ведь практика вытекает из теории. Сейчас считается, что убийца номер один в мире – сердечно-сосудистые болезни. Но я считаю, что это неверно. Это методическая ошибка. Холестерин.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 Некоторое время я, как волк в клетке, нервно прохаживался по квартире Карданова, осмысливая сказанное. Потом решил переменить тему и показал настоящие в углу пластиковые бутылки. А это для чего? Кроме капель в нос, у меня есть растворы наружного применения, а есть для приема внутрь. видите бутылку. Тут литр. Этого литра достаточно, чтобы цирроз печени остановился. При этом пьяница будет хлебать водку по-прежнему. Еще 10 таких бутылок, и он будет здоров. Язва желудка – это месяц питья бутылочки вот этого раствора. Бывают травмы, при которых в сустав попадает кровь. Сустав вскрывают, чистят, после чего артроз будет стопроцентно. А вот если этим раствором побрызгать и замотать, крови в суставе не будет а через двое суток сустав будет, как новенький. «А вы геморрой не лечите?» Вдруг вспомнил я старый, но хороший анекдот. Карданов засмеялся. «Знаете, как я получил свой первый загранпаспорт, который давно закончился?» «Авир гонял меня по всем запятым, не хотел паспорт выдавать». «Ладно, я хлопнул дверью и ушел. Проходит два года, и вдруг появляется у меня на приеме начальник Авира». Геморрой замучил. Я его вылечил. И вскоре начальник Авира сам принес мне паспорт домой. Как вылечил? Я не зря говорил про печень. Печень производит иммуноглобулины, гемоглобины, коллагены кожи. Приходит ко мне на прием молодая женщина с плохой кожей. Сразу ей вопрос. У вас, наверное, печень болит? Она наивная ахает. Вот какой доктор, насквозь видит.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 Если то же самое, но с гепатитом D, другой набор. Если у человека гангрена, даю одно. Если гангрена с мочекаменной болезнью, совсем другое, иначе помрет. Я лечу не болезни. Болезни всего лишь проявления нарушения регуляции. Моя задача не вылечить болезнь, а восстановить регуляцию. Тогда болезнь уйдет сама. Это совершенно новая медицина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 «Меня самого поражает то количество химических реактивов, которые мы в своей жизни принимаем в виде таблеток. Казалось бы, элементарная ситуация. Человек простыл. Температура. Хлюпает носом. Ему нужно всего лишь отсидеться дома и много пить теплого, чтобы ускорить дренаж и помочь тем самым организму в борьбе с болезнью. А для этого необходим бюллетень. Он вызывает врача, поскольку только врач может выписать оправдательную бумажку для предоставления на службу. Но, кроме бумажки, врач прописывает еще и разные препараты. Врач не может ничего не прописать, он за это деньги получает. Ничего не прописал, значит, работу свою плохо сделал. Врач ставит диагноз ОРВИ или грипп и прописывает, например, антибиотики и еще какие-нибудь пилюльки которые нейтрализуют вред, наносимый антибиотиками. Потому что последние выбивают в желудке полезную микрофлору, вызывая дисбактериоз. Ну и от горла микстурку. От температуры аспирин или другое жаропонижающее. От головной боли анальгин. Зачем все это? Ведь давным-давно показано, что никакие препараты не меняют клиническую картину так называемых простудных заболеваний. Да это и без медицины давно замечено. Леченный насморк длится неделю, а не леченный – 7 дней. Более того, периодически болеть простудами полезно. Легкие недомогания тренируют и перенастраивают иммунитет. Всякие системы в нас нуждаются в тренинге. Если не нагружать мышцы, они атрофируются. Периодические кровопускания тренируют кроветворную систему. Заучивая стихи, можно тренировать память. Любая живая подсистема тренируется, работая. Иммунитет тоже. Периодически нагрузки ему необходимы. В общем, болеть по мелочи полезно. И легкие травмы получать тоже. А кушать таблетки – напротив. Вот что пишет по этому поводу англичанин Бен Голдекер, посвятивший жизнь разоблачению псевдонаучных мифов. Допустим, вы простудились через несколько дней вам станет лучше, но сейчас все совсем плохо. Естественно, вы пытаетесь улучшить свое состояние. Вы можете принять гомеопатическое средство. Вы можете принести в жертву козла и намотать его внутренности вокруг шеи. Вы можете попросить терапевта назначить вам антибиотики. Советы приведены в порядке возрастания их глупости. Потом, Когда вам станет лучше, как всегда бывает при простуде, вы сочтете, что то, что вы делали, вас и вылечило. Потом, когда вы опять простудитесь, вы будете упрашивать вашего терапевта прописать вам антибиотики. Устойчивость микрофлоры к антибиотикам будет только возрастать. Из-за такой глупости пожилые люди умирают от инфекций, чьи возбудители устойчивы к антибиотикам. Терапевты иногда прописывают антибиотики пациентам с обострениями, хотя подобные препараты, вирусные заболевания, не лечат. По результатам одного из исследований, назначение антибиотика по сравнению с Советом по самолечению простуды приводит к увеличению повторных обращений к врачу. Немного статистики. Исследования, проведенные в Израиле и Франции, показали, что смертность в стране снижается во время забастовок врачей, потому что меньше таблеток больные жрут. Средняя продолжительность жизни в Америке 75,5 лет, а средняя продолжительность жизни американского врача 58 лет. Средняя продолжительность жизни в России составляет 69 лет, данные 2009 года а у врачей примерно на 10-15 лет меньше. Почему же врачи живут меньше других людей? Работа нервная. Много у кого она нервная. Доктор Блюм полагает, что это из-за постоянного вдыхания лекарственных испарений. Идет врач по коридору своей больницы, а кругом дышит напичканные химикатами сотни больных. Воздух буквально наполнен их испарениями. Больным-то хорошо, они вскоре домой уедут и оправятся от лечения, а доктор останется и будет дышать этим всю жизнь. Он, как надзиратель в тюрьме, сидит всю жизнь. Лекарства очень вредны. У моей жены проблемы с зубами. Каждый стоматолог, заглядывающий ей в рот, понимающе вздыхает. Тетрациклиновые зубы. Было раньше при советской власти такое лекарство – тетрациклин – которым лечили детей от инфекций дыхательных путей. Как побочный результат на всю жизнь тяжелые проблемы с зубами, которые начинают рушиться с раннего возраста, как разбомбленные дома. Выросло целое поколение, которому испортили жизнь. И удивительного тут нет ничего. Если уж какая-то тушь для ресниц может угробить женскую половую систему при нанесении на кожу, можно себе представить, что делают с организмом химические реактивы, которые мы закидываем внутрь нашего метаболического котла. Еще понятно, когда речь идет о жизни и смерти, как в случае с химиотерапией, когда больного откровенно травят ядами. Там принцип прост – постараться убить клетки опухоли раньше, чем лекарство убьет больного. Но зачем с помощью таблеток мешать иммунной системе бороться с простудными инфекциями? А знаменитая история с талидомидом, которую я приводил в одной из книг, помните ее? Если нет, напомню. На европейский рынок был выброшен новый успокаивающий препарат, который врачи стали активно прописывать беременным от тошноты, чтобы не нервничали и как легкое снотворное. В результате по всей Европе начали рождаться дети-монстры. Если будущая мать принимала талидомид между 34 и 38 днем от последней менструации, ребенок рождался без ушей. Если препарат принимался между 38 и 47 днями беременности, без рук или без ног. Плюс к этому у детей были тяжкие поражения внутренних органов. Чудо-средство. Оно было выброшено на рынок как абсолютно безопасное. Примечательна история появления таллидомида. Химиками-фармацевтами препарат задумывался как противосудорожное, но опыты над животными показали, что таковыми свойствами препарат не обладает. Что же делать, ведь деньги потрачены, и деньги немалые. Может, он хоть от чего-нибудь помогает? Ну, хоть какое-то действие у него есть? Есть. Он немного затормаживает. Ну, значит, будем продавать препарат как седативное. Благо, передозировка не убивала подопытных мышей, то есть препарат как бы безопасен. Сразу ведь не дохнут. Безопасность препарата даже особо отмечалась в рекламе. Любопытно, что на животных препарат почти не оказывал даже седативного действия. Только люди отмечали этот легкий успокаивающий эффект и говорили, что вроде бы стали лучше спать. Но для лицензирования препарата все-таки нужно было показать его действие на мышах. А мыши, наевшиеся препарата, спать упорно не желали. Тогда для них построили особые клетки, в которых регистрировали все движения мышей и написали в отчетах, что частота движений мышей – наевшихся препарата уменьшилась Спохватились только после массового рождения уродов из-за приема абсолютно безопасного препарата. И с тех пор история с талидомидом на устах у всех, как самый ужасный пример лекарственного геноцида. Но он не самый ужасный, он просто наиболее известный. Про лекарства убийцы от диабета я уже рассказывал, а примерно в те же годы, что и италидамид, на рынке Англии, Новой Зеландии и Ирландии вышел новый антиастматический препарат, который почему-то начал убивать детей-астматиков. Потом была история с препаратом под названием фликаинит, с помощью которого пытались помочь сердечникам, страдающим аритмией, а в результате смертность среди сердечников, принимающих это лекарство, повысилась. Данный факт был установлен опытным путем. Смертность в группе больных, принимающих препарат, вдвое превышала смертность в контрольной группе, где люди принимали плацебо. Тем не менее, этот факт не положил конец лекарству. Его выпуск продолжился. И это не единственный подобный случай, когда лекарство-убийца продолжает применяться в медицинской практике. Совершенно потрясающая история произошла с диетилстильбестролом, синтетическим гормональным препаратом. Его прописывали в течение 30 лет миллионам пациенток, после чего выяснилось, что во втором поколении у дочерей-мам принимавших это лекарство в молодом возрасте стабильно возникает довольно редкая разновидность рака шейки матки светлоклеточная аденокарцинома. Не зря этот препарат назвали токсичной бомбой с часовым механизмом. Препарат применяли для снижения количества выкидышей и преждевременных родов. То есть такой была задумка Но проведенное в 1953 году двойное контролируемое исследование, в котором участвовало 1600 женщин, показало, что препарат своих функций не выполняет. Он полностью неэффективен. Точнее, эффективен, но в другую сторону. Как я уже сказал, вызывает рак во втором поколении. Однако, если вы сейчас наберете в поисковой строке «Диэтилстильбестрол», то с удивлением обнаружите это лекарство в списках, используемых по сей день. Синтетический лекарственный препарат из группы гормональных препаратов – женских половых гормонов. Применяют внутрь в таблетках и в масляном растворе внутримышечно при недостаточной функции яичников и другое. Просто в графе «Побочные эффекты» теперь честно пишут «повышение риска развития новообразований». Все вышеописанные истории довольно старые и читателю может показаться, что сегодня подобное невозможно. К сожалению, это не так. Относительная старость приведенных историй объясняется тем, что порой убийственные эффекты новых препаратов проявляются только через поколения, и нужны годы и десятилетия для вынесения вердикта, чего больше от этого лекарства, вреда или пользы. Вообще же, в течение 25 лет после выхода в свет каждое пятое лекарство отзывается с рынка в силу убийственности. Не зря Вольтер шутил. Искусство медицины состоит в развлечении больного, пока природа лечит болезнь. Так-то оно безвреднее будет. Есть такое понятие «доказательная медицина». Это методическая система, которая доказывает пользу тех или иных лекарств в строгих, рандомизированных клинических исследованиях с применением контрольной группы испытуемых. Испытания проводятся слепым методом, когда сами врачи-испытатели не знают, что получает тот или иной пациент – лекарство или плацебо чтобы полностью исключить фактор субъективности. Об этом факторе мы еще поговорим. Казалось бы, это вполне естественный метод испытания. Так всегда нужно поступать. Однако, как ни странно, доказательная медицина очень молода. Международная система доказательной медицины заложилась только в 90-е годы прошлого века. Ей всего 20 лет. Поэтому совершенно неудивительно читать у Голдекра следующие строки. Исходя из современных данных, только 13% всех видов лечения имеют веские доказательства пользы, и еще 21% вероятно являются полезными. Чем же нас пичкают? Для того, чтобы понять, почему лекарства – приносящие больше вреда, чем пользы, попадают на рынок, нужно понять, как вообще работает система. Сейчас в мире выходит около пяти тысяч специализированных научных журналов. В них за все время существования этих журналов опубликовано примерно 15 миллионов научных статей. Причем, как отмечает Голдекар, большинство публикаций содержат противоречивые утверждения. Фармацевтическая промышленность – один из самых прибыльных видов бизнеса. Если никаких особых научных прорывов не наблюдается, новые продукты на рынок выбрасывать все равно надо. Поэтому растет количество аналогов уже существующих лекарств. Чуть-чуть изменили что-то в надежде на какой-нибудь эффект и выбросили на рынок. Половина всех новых лекарств – модификации ранее существовавших. Все начинается с идеи. А вот если мы такую штуку синтезируем, возможно, она никого не убьет и даже будет полезна. Синтезировали. И дальше пошли испытания нового вещества. Сначала на животных. Не подохли, слава богу. Теперь на небольшой группе самых отчаянных добровольцев. Тоже выжили. Прекрасно. Теперь берем пару сотен других добровольцев. Больных той самой болезнью, которую предполагали лечить. И начинаем опытным путем определять дозировки и смотреть, работает ли наше лекарство вообще. Ну, хоть какой-то эффект есть. Но хоть самый маленький. Волнуемся. Потому что на кону большие деньги. Вывести на рынок новое лекарство стоит примерно полмиллиарда долларов. Допустим, эффект поймали. Переходим к масштабным исследованиям на сотнях людей. Сравниваем препарат с плацебо, публикуем и получаем, наконец, лицензию. При этом 90% клинических испытаний проводятся на деньги фармацевтических компаний. А, как известно, кто девушку кормит, тот ее и танцует. Представьте себе, что вы потратили 500 миллионов долларов, а препарат получился, мягко говоря, не блестящий. Почти не работает. Что делать? Закрывать проект? Или попробовать спасти деньги? Сначала надо посмотреть, не работает ли он в других сферах. А вдруг? Именно так появилась знаменитая Виагра. Делали препарат для сердечников, а получилось вон что. Если ничего похожего нет, надо преувеличить слабенький полезный эффект лекарства и приуменьшить вред. Например... Нужно отбирать в испытательную группу самых перспективных больных – молодых людей с одним единственным заболеванием в начальной стадии, против которого и задумывался испытываемый препарат. Далее. Не нужно сравнивать вашу новинку с уже существующими препаратами, а только с плацебо. Скорее всего, препарат покажет преимущество перед пустышкой, поскольку сделан на основе уже существующего. Пусть ваш препарат ничуть не лучше прежнего. Главное, чтобы об этом никто не узнал. Если же вы хотите утопить конкурента, можете давать контрольной группе слишком большую дозу препарата конкурента, чтобы поярче были побочные эффекты, которые вы потом отразите в протоколе испытаний для контраста с вашим препаратом. А вот еще чудесный прием. Вместо реального эффекта дать теоретический но ну, например, вы делаете лекарства для сердечников и атеросклеротиков. В принципе, вам нужно уменьшить их смертность, но не получается. Тогда вы докладываете, что ваше лекарство гарантированно снижает уровень холестерина в крови. Теоретически, чем больше холестерина в крови, тем выше вероятность смерти от сердечного приступа а практически снизить смертность сердечников гораздо труднее, чем понизить им уровень холестерина. Ну и не акцентируйтесь на смертности. Смело докладывайте, что смогли на 11% снизить уровень холестерина, а про то, что при этом по непонятной причине выросла частота сердечных приступов, молчите. Кроме того, есть масса способов правильно поработать со статистикой, чтобы создать хоть какую-то иллюзию, полезности вашего нового лекарства. В общем, разных способов столько, что проведенное в 2003 году систематическое исследование медицинских отчетов выявило следующий факт. Клинические испытания, проведенные на средства фармацевтических компаний, в 4,5 раза чаще независимых исследований дают положительный для компаний результат. Но ладно бы еще фармацевтические компании только приукрашивали действие своих лекарств. Главный медицинский принцип – не навреди. Поэтому гораздо страшнее побочные эффекты, к которым приводят вновь придуманные лекарства и о которых производители предпочитают публике не рассказывать, даже когда знают о них. Дело в том, что теоретические, то есть в самом буквальном смысле выдуманные – Чисто умозрительные построения могут совершенно не совпадать с реальной жизнью. Один из примеров я уже приводил, сердечники. И еще приведу. Есть такая болезнь, аритмия, это дело опасное. Поэтому существуют антиаритмические препараты. И вот однажды некоему доктору пришла в голову идея давать эти препараты людям, перенесшим сердечный приступ чтобы типа помочь сердцу. Мода прижилась, стали давать. В результате смертность выросла. И как выросла? В середине 80-х на пике их использования антиаритмические препараты вызывали количество смертей, сравнимое с общим количеством американцев, погибших во время Вьетнамской войны, пишет тот же автор. А ведь фирма, проводившая испытания, Знала о подобном эффекте, но сочла его случайным стечением обстоятельств Вот еще пример расхождения нежных теоретических построений с суровой жизнью Многим известна свободно-радикальная теория старения Мол, есть в нашем тельце такие штуки, свободные радикалы Они очень вредные Все у нас внутри организма там рушит, как слоны в посудной лавке А чтобы с ними справиться, нужно потреблять так называемые антиоксиданты. Каковым относятся, например, витамин Е и бета-каротин? Кто не слышал об их полезности? Хочешь, чтобы зрение нормально работало, ешь морковь, в ней много каротина. Мало кто знает, но легенда о каротине, моркови и зрении была разработана военным ведомством в Великобритании во времена Второй мировой войны для дезинформации противника. Англичане тогда вовсю осваивали новую технику, радары, и потому английские летчики могли засекать немецкие самолеты издалека. Немцев это удивляло. И чтобы сбить их с толку, англичане запустили слух, будто британским летчикам скармливают большое количество моркови. А из каротина моркови образуется ретинол, который отвечает за восприятие света сетчаткой. Поэтому где английские летчики такие зоркие. Разумеется, биологическая подоснова у этой Дезы была, иначе немцы раскусили бы ее в два счета. Но умозрительная теория может быть весьма далекой от конкретной практики, что и доказала история с антиоксидантами, к которой мы возвращаемся. В Финляндии провели грандиозный эксперимент, в котором участвовали 30 тысяч курильщиков, то есть людей с повышенным риском заболеть раком легких. Им для защиты организма от свободных радикалов решили давать витамин Е и бета-каротин. Из теории вытекало, что смертность от рака легких у них упадет, а она выросла. Причем выросла смертность не только от рака, но и от сердечно-сосудистых заболеваний. Второе исследование, в котором приняло участие 18 тысяч человек, подтвердило первое. Смертность от рака среди людей, принимающих антиоксиданты, которые, по идее, должны были замедлить старение и продлить жизнь, выросла на 46%. В мире существуют десятки тысяч разных лекарств. Их так много, а действие на организм столь причудливо что возник новый раздел медицины. Етрогенная патология, который изучает болезни, вызванные лекарствами. Эти болезни лечат вторым поколением лекарств. Дальнейшую цепочку вы уже поняли. Я такое видел. Помните Светлану С. с диабетом и боррелиозом, которую вылечил Жирлыгин? Врачи прописали ей горстку таблеток. Прием этих таблеток вызвал у нее боли в печени и желудке. Ей прописали таблетки от печени и от желудка. И вскоре список с прописанными препаратами занимал целый лист, а сами они целую тумбочку. При этом общее состояние здоровья Светланы было обратно пропорционально количеству химических препаратов, которые она поедала. Ей становилось все хуже и хуже. Спаслась, как я уже говорил, движением. Системно организованные упражнения – поставили ее на ноги, а отказ от химии позволил организму быстро восстановиться. Многие люди как-то недооценивают вред лекарств для организма. Зря. Знаете, что сказал по поводу таблеток руководитель Центра изучения печени медицинского факультета РУДН профессор Павел Огурцов? Буквально следующее. Приема 6-8 таблеток в день популярных лекарств на основе парацетамола, которые так навязчиво предлагают от гриппа и простуды телереклама, бывает вполне достаточно, чтобы спровоцировать развитие циррозы. Медицина упорно хочет нам помочь, суя в рот таблетку. Я уже рассказывал в одной из книг, как однажды в Лондоне мы с женой стали свидетелями демонстрации, на которой группа англичан протестовала с плакатами против законопроекта, который сильно ограничивал траволечение в угоду фармацевтической промышленности. Основанием для запрета была как раз доказательная медицина. В том же Лондоне врачи-кардиологи, страстно желающие загнать человечество железным кулаком, к счастью, даже предложили запретить продавать сливочное масло. Мол, нечего чистый животный жир кушать. Это очень вредно. Холестерин. Вы им верите? А ведь всемирная борьба с холестерином есть не что иное, как разновидность самой обычной охоты на ведьм. Дело в том, что холестерин мы... Не только поедаем, он еще и вырабатывается в самом организме как строительный материал для клеточных оболочек. Больше поедаем, меньше собственного вырабатывается. Меньше поедаем, больше своего вырабатывается. Поэтому повышенным содержанием холестерина в крови и атеросклерозом сосудов может страдать даже человек, который старается не есть жирного вообще – Не в холестерине дело, а в обменных процессах организма. Тут как с диабетом. Кто-то ест много сладкого и не болеет диабетом. Кто-то заболевает. Кто-то ест много жирного и имеет нормальный уровень холестерина. А кто-то ест мало и имеет атеросклероз. Потому что все люди разные. Есть склонность – можешь заболеть. Нет – вероятность заболеть меньше. Я вам одну историю сейчас расскажу. Со знаменитым советским биологом и геронтологом Жоресом Медведевым однажды произошел весьма курьезный случай. Как вы знаете, советская власть приличных людей не любила, поэтому, несмотря на все свои таланты и заслуги, Жорес Медведев оказался сначала в психушке, где его пытались уколами вылечить от нелюбви к советской власти а затем просто выпихнули за пределы СССР, и он стал жить и работать в Англии. Будучи уже стареньким, Медведев однажды получил от своего английского лечащего врача писульку о том, что по результатам последнего анализа у него очень высокий уровень холестерина, и что неплохо было бы прийти и обсудить стратегию лечения. Жорес Медведев пришел, и доктор выписал ему лекарство под названием липтор для снижения уровня холестерина в крови. Медведев знал, что в состав лекарства входят вещества, угнетающие функции тех печеночных ферментов, которые отвечают за производство в печени собственного холестерина и заодно вызывают кучу побочных действий. Он задумался, и было о чем. Испытания лекарств проводят обычно на средневозрастной группе населения, а Медведеву к тому времени перевалило далеко за 70. И ученый решил найти в литературе испытания подобных лекарств на стариках. Нашел. Их проводили не клиницисты. Это были чисто академические исследования геронтологической направленности. И результаты испытаний однозначно свидетельствовали. Если в группе людей среднего возраста подобные лекарства действительно несколько снижали риск сердечно-сосудистых осложнений, то стариков они просто убивали, их смертность возрастала. Парадокс. У старых людей высокая смертность коррелировала не с высоким, а с низким уровнем холестерина. Может, потому организм с возрастом и повышает холестерин, что спастись хочет? Кроме того, голландские геронтологи установили, что повышенный холестерин у стариков как-то предохраняет их от рака и инфекционных болезней. Смертность от данных факторов среди старичков с высоким холестерином ниже и совершенно никак не влияет на смертность стариков от сердечно-сосудистых. Больше всего шансов дожить до 99 лет именно у дедушек, с высоким уровнем холестерина в крови. То же самое показали французские исследования, проведенные среди бабушек. Максимальную продолжительность жизни показали как раз холестериновые старушки. Значит ли это, что английский доктор, прописавший Медведеву лептор, хотел таким образом убить русского ученого? Нет. Он искренне желал ему добра. А то, что чуть не убил, так это потому, что был просто некомпетентен. Точнее, слишком узкокомпетентен. Он, как и все врачи мира, действовал по инструкции. Академических исследований в области геронтологии не читал. Зачем они ему? Вообще, это большая беда нашей медицины – узкая специализация. Что может быть комичнее? Специалист по поджелудочной железе, по ушам, по заднему проходу, по суставам. Но эти специалисты внутренние честны. Вы придете лечить сигнализирующий орган, и вам будут лечить орган. Вот именно этот конкретный орган, не спрашивая, о чем же он сигнализирует. Один специалист будет упорно лечить один орган, другой врач будет лечить другой орган. И никто не будет лечить вас, хотя причина недомоганий во всех ваших больных органах может быть одна, например, белковый, микроэлементный или жировой дефицит. Но эту причину никто никогда не увидит, поскольку она слишком высоко над органами. Все доктора, уткнувшись носами, будут по Минздравовским инструкциям усердно убирать симптомы. Но вернемся к Медведеву. Увлекшись на почве этого случая проблемой холестерина, а также побочек от приема лекарств, он обнаружил, что постоянный прием холестеринопонижающих лекарств, которые прописывают людям с повышенным холестерином, вызывает, в конце концов, очень нехорошие поражения мозга, ухудшение памяти, болезни Альцгеймера и Паркинсона. И это прямые следствия понижения уровня холестерина но кто из врачей, прописывающих фармацевтические препараты, об этом знает? Биохимики с фактами на руках уже много лет протестуют против холестериновой теории атеросклероза. Но кому слышны их крики? Зато все знают и все слышали, что масло вредно, включая врачей. И потому в мире бушует холестериновый психоз. В США борьба с холестерином – часть государственной политики здравоохранения. И вот результат. В 2007 году мировой рынок фармацевтических препаратов, снижающих холестерин в крови и ускоренно приводящих стариков в гости к Паркинсону и Альцгеймеру, перевалил за 40 миллиардов долларов. «Эта демонизация холестерина является совершенно ошибочной», воскликнул после той истории Медведев. Ни один биолог не может согласиться с тем, что холестерин, важный компонент нормальной физиологической деятельности всех животных, от низших до высших, оказался столь опасным веществом именно для человека. Действительно странно, как может быть убийцей здоровья не вирус, а тот материал, из которого сделаны клетки. Откуда взялась эта легенда? Как проникла в массовое сознание? и как стало движущей политической силой, давящей человеческие свободы. С этим надо разобраться, потому что холестерин – просто модельный фактор для рассмотрения социальных психозов. Как и все подобного рода психозы по поиску врагов народа, этот развивался классически – раздуванием истерии через газеты. И постепенно, толком недоказанная теория – стала руководством к действию и для практикующих медиков, и для политиков. Тут же нашлась и подтверждающая статистика. В Великобритании 1983 года, например, от сердечно-сосудистых болезней умерло 579 человек на тысячу, а в США – 413. А в 1999 году в той же Великобритании – 501, в США же – 350. Снижение произошло. Почему? Не за счет ли того, что мы усиленно боролись с врагом народа номер один – холестерином? Действительно, статистика показывает, что за эти годы в диете американцев и европейцев количество жиромясных калорий упало. Не зря, значит, боролись. Но никто не обратил внимания на то, что хотя во Франции состав национальной диеты не изменился, там тоже произошел спад сердечно-сосудистой смертности на 30%. А это значит, что общий спад смертности по сердечно-сосудистым случился из-за общего прогресса медицины. Больше стали спасать инфарктников и инсультников, а вовсе не в результате оголтелой борьбы с куриными яйцами. В некоторых странах, где потребление жиров высокое, процент смертности от сердечно-сосудистых тем не менее ниже, чем в других странах, где жиры ограничивают. И что? Стоп! Ну почему же тогда сокращение жиров в диете все-таки дает статистический эффект в виде сокращения смертности? Потому что у людей с нарушенным жировым обменом и генетической склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям это действительно так. Однако подходить с мерками больных людей ко всему обществу, приписывая здоровым диету больных – идиотизм. Из кого набирали группы испытуемых, на которых доказали вред холестерина? Из групп риска по сердечно-сосудистым. Как показали эксперименты, у них действительно жесткая диета продляет жизнь. И вот памперсы, необходимые только больным, теперь натягивают на всю нацию. Это примерно то же самое, что доказывать вред спиртного на примере конченых алкоголиков. Между тем, спиртное, если им не злоупотреблять, полезнейший пищевой продукт и более того, необходимое звено в метаболическом обмене нашего организма. Вопрос в дозе. Что же касается разделения жиров на вредные животные и якобы полезные растительные, то не столь давно западный исследователь, Дуайт Ландл показал, что причиной повышенного производства организмом эндогенного холестерина является воспаление сосудов. Покрывая их изнутри слоем жира, организм тем самым спасает себя от воспаления. Ведь он же не дурачок, чтобы просто так забивать сосуды холестерином. Он делает это с определенной целью. Откуда же берется воспаление, с которым организм начинает бороться так отчаянно, что доводит себя до атеросклероза? А из-за ухода из рациона жиров и замещения их углеводами. Эти самые избыточные углеводы, сахара по сути, плавая в крови, начинают реагировать с белками, образуя огромные молекулярные коряги, которые в самом буквальном смысле царапают стенки сосудов вызывая их хроническое воспаление. Вот от этого царапания и спасается организм, дав команду печени на повышенное производство холестерина, чтобы заштукатурить им повреждения. Еще одним фактором массового поражения населения стали те самые полезные ненасыщенные масла – Типа омеги-6, потребление которых за последние десятилетия войны с холестерином сильно выросло, поскольку люди стали употреблять больше растительных масел, включая соевое, кукурузное. Для организма важно, чтобы между разными жирами соблюдался баланс. По подсчетам же американских специалистов, на сегодня дисбаланс в потреблении между омега-6 и, например, омега-3 достиг пропорции 30 к 1. Оптимальное соотношение 3 к 1, что способствует ожирению, тромбообразованию и воспалительным процессам. И пусть у вас перед глазами стоит пример жителя американского Денвера, который своим образом жизни буквально сокрушил все современные медицинские представления о сердечно-сосудистых болезнях и холестерине. Этот пожилой мужчина стал буквально открытием для американской кардиологии. Он много десятилетий подряд ел по 25 яиц ежедневно и с точки зрения американской науки давно должен был помереть, забив все трубы холестерином, поскольку потреблял его в 20 раз больше рекомендованной врачами нормы. Но именно ему была посвящена статья в бостонском медицинском журнале под названием «Нормальный уровень холестерина в плазме крови у 88-летнего мужчины, который съедает 25 яиц в день». День, когда она была опубликована, стал первым днем крушения холестеринового мифа. И теперь вы свободны от страха. Ладно, возвращаемся к герою этой главы, потому что у читателя может возникнуть резонный вопрос. А чем же лечит ваш универсальный доктор Карданов, если не таблетками? Что он капает в нос своим пациентам? Что оставит после себя благодарному человечеству? С некоторым трепетом перехожу к ответу. Карданов свою родину ненавидит, он здесь чужой. И потому я ничуть не удивляюсь, услышав от него. В составе растворов в основном минералы, растворенные в воде в определенных пропорциях. Но точного состава моих растворов никто не знает и никогда не узнает. Даже сын мой не знает. Сейчас я даю ему уже готовый концентрат, а после смерти оставлю запас на сто лет. Ему до конца жизни хватит.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 По той простой причине, что достоверных данных о том, что она работает, не существует. Ну, не удовлетворяет гомеопатия требованиям доказательной медицины. И об этом я еще скажу пару теплых слов позже. Более того, у академической науки нет никаких идей о том, почему она могла бы работать. Нет теории, хоть ты тресни. То есть в прямом и буквальном смысле гомеопатия – это чистой воды разводка.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 К этой ереси Карданов пришел не сразу. Совсем не сразу. Постепенно как-то накапливалось. Помню, когда я еще был студентом, подружка моей мамы говорила мне, когда закончишь мединститут, иди ко мне в гомеопатию. Но я был советский студент и знал, что гомеопатия – это продажная девка империализма, отвлекающая пролетариат от классовой борьбы. Мракобесие. И чем они там занимаются только?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 А Гочичашвили или Гочичи Ладзе, не помню уже, он занимался цитамидинами. Это короткие цепочки аминокислот, которые служат микрогормонами и сигнальными веществами. И выделял их из печени акулы. цитомедины стимулируют иммунитет. У парня получались отличные результаты по лечению рака. Его цитамидины стимулировали иммунитет, который уже сам разбирался с раком. Правда, были нехорошие побочные эффекты, поэтому я ему говорил, очищать лучше надо препарат. А для этого не пытаться пробить что-то здесь, а валить за границу. Тем более, что это был уже конец 80 и всем умным людям было ясно, что подыхающий союз скоро развалится. Потерпи. Но он меня не слушал. Я здесь пробьюсь. Ну и пробился. Довели до инфаркта. История науки действительно полна подобного рода трагедий. Тот же упомянутый кардановым деринат натриевая соль ДНК, полученная из молок рыбы осетровых пород и считающаяся весьма перспективным лекарством, сейчас продается во всех аптеках для лечения целого спектра недугов, начиная от простудных и заканчивая онкологическими. Этот препарат на основе ДНК укрепляет иммунитет и усиливает лимфодренаж, помогает организму убивать инфекцию, излечивает язву желудка и двенадцатиперстной кишки, ускоряет детоксикацию и снижает вредоносность химиотерапии, помогает при лучевой болезни и простатите, лечит трофические язвы, в том числе при сахарном диабете. Был даже случай, когда на этапе испытания препарата у больного с гангреной большого пальца ноги произошла самоампутация, организм отторг гниющей ткани, палец отвалился, а место отпадения было покрыто свежей тонкой кожицей. Препарат этот вводят инъекциями, прыскают в нос. Список болезней, при которых препарат применялся, поражает не менее, чем список страданий, выпавших на долю его автора. Юрий Вайнберг, дипломированный фармацевт, увлекающийся физикой и химией, талантливый парень из семьи научных работников, в 1968 году защитил диссертацию по сложным биохимическим процессам и аппаратам, и с тех пор его жизнь была навсегда связана с так называемой «экзогенной ДНК». Дело в том, что по силе воздействия на организм экзогенные нуклеиновые кислоты превосходят порой самые сильные антибиотики и практически не обладают побочным эффектом. Вот Юрия и зацепила. Вайнберг в Институте биофизики разработал уникальную технологию, которая позволяла получать натриевую соль из природного сырья – молок осетровых. А дальше началась целая череда странных несчастий, которые закончились нелепой, малопонятной смертью в 1994 году. До появления своего лекарства в аптеках Вайнберг не дожил. Еще более печальная история профессора Белоярцева из биологической столицы России Пущина. Он изобрел универсальный заменитель крови голубого цвета. «Голубая кровь» – пестрели восторженными и предсказуемыми заголовками тогдашние газеты. В условиях дефицита донорской крови препарат Белоярцева можно было вливать любому человеку, не задумываясь о группе крови. Искусственная кровь справлялась с газопереносом ничуть не хуже настоящей. Исправно транспортировала кислород в клетки через самые тонкие капилляры и выводила углекислоту. Американский аналог с этой задачей не справлялся. У Янки испытуемые животные дохли одно за другим. А вот профессору Белоярцеву решить задачу удалось. Однако профессор кафедры биофизики МИСФАКа МГУ Шноль назвал историю с голубой кровью «научной трагедией». Почему? Ведь так хорошо все начиналось. Профессор работал как черт, не спал ночами – Деньги от зарплаты вкладывал в исследование. Все ему хотелось облагодетельствовать человечество. Сотрудники, вдохновленные примером шефа, тоже горели энтузиазмом. Препарат получился на славу. Он еще не прошел клинических испытаний, но уже спас человека. В одну из московских больниц привезли пятилетнюю девочку Аню Гришину, которая мало того, что была сбита троллейбусом, и на фоне переломов и внутренних разрывов потеряла массу крови, так ей еще и по халатности врачи влили не ту группу крови. Собравшийся в филатовской клинике консилиум во главе с замминистра здравоохранения решил попросить помощи у Белоярцева, поскольку девочка умирала, и спасти ее могло только чудо. Чудо сидело в своем пущине и, когда ему позвонили, сразу кинулось в Москву, захватив две ампулы препарата. Девочке ввели обе. Ее состояние сразу улучшилось. Она выжила и жива по сей день. После Ани с помощью голубой крови в Афганистане спасли от смерти две сотни солдат, после чего на профессора вместо наград и премий посыпались неприятности. Это был жесточайший прессинг. Ученого обвиняли в том, что он спасал жизни людям незаконно, использовал незарегистрированный Минздравом препарат. В том, что он воровал казенный спирт, а на вырученные деньги строил дачу, на которой он, кстати, много лет не был, потому что безвылазно занимался своим препаратом. Дача представляла собой фанерно щитовой домик без удобств, и в нем, тем не менее, был проведен обыск. Что искали, непонятно. Запах спирта, наверное. В результате этой долгой и методичной травли с доносами и допросами Белоярцев повесился. И лишь много-много лет спустя голубая кровь вошла в медицинскую практику. Теперь она носит неприметное название первторан А ее разработчики получили национальную премию «Признание». Белоярцев посмертно. Журналист Наталья Лескова нашла одного из солдат-афганцев, спасенных с помощью перфторана. Я связалась по телефону с Дмитрием Звягинцевым, который в 1983 году проходил воинскую службу в Афганистане и был, можно сказать, смертельно ранен в бою. Сейчас он живет в Калининградской области. «Я тогда был без сознания», — вспоминает Дмитрий. Последнее, что помню, Толя Шаповалов, дружок мой, наклоняется и что-то шепчет. Ничего не слышу, будто оглох. Потом маму увидел, сестру, еще подумал, откуда они здесь, в Афгане, взялись. Обе махали руками и кричали, чтобы я шел домой. На самом деле их там, конечно, не было. Очнулся уже в госпитале. Врач сказал, что я как бы заново родился. «Повезло тебе», — говорит. «Было у нас одно лекарство» очень редкая, которая тебя и вытащила, считай с того света. Потом я узнал, как оно называется – перфторан. Дочь Дмитрия, Лена, учится в медицинском училище, собирается впоследствии стать врачом. Сначала я не собиралась идти в медицину, призналась она, но отец убедил меня в том, что эта профессия благородная и самая нужная на свете. Он рассказал, что в ту пору, когда был в моем возрасте, изобретение российского ученого спасло ему жизнь. Потом ученый покончил с собой из-за жестокости окружающих. Я решила сделать, что могу, в память об этом человеке. Вот такая история, конечно. Сейчас ученым полегче, чем в средние века, когда их жгли на кострах за политникорректные высказывания – об устройстве мироздания. Но тратить свою жизнь на пробивание того, что нужно не тебе, а людям, да еще при этом терпеть от них наветы и гнусь, не каждому дано. И не каждый хочет. Карданову не дано. Он категорически не хочет быть героем. Ему проще в очередной раз отступить и прибавить к бочке своей внутренней ненависти еще одну ложку.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 «Основы новой физики». «Зачем врачу на рабочем столе том чужой науки?» «У врача настольной книгой должен быть какой-нибудь медицинский справочник». Карданов перехватил мой взгляд. Я физмат-школу закончил, как вы помните. Очень помогло, между прочим. А эту книгу мне подарил один альтернативный физик, Джабраил Базиев. Интересный человек. Он биохимик, биолог и химик, который вынужденно пришел к физике, потому что не мог объяснить некоторые фундаментальные проблемы жизни. Правда, для объяснения ему пришлось сконструировать свою собственную физику. Это настораживает. Да, у него совершенно иные взгляды на природу вещей. Другая модель нуклона, например. Он вообще рассматривает элементарные частицы как сложнокомпозитные штуки постулирует, что нейтрон состоит из трех электронов и 241 миллиона положительно заряженных электрину. Еще Шрёдингер писал, что у нейтрона есть три активных центра на экваторе. Это их, электронов макушки, оттуда светятся. Здесь я Карданова властно прервал. «Ибо от дальнейшего изложения чудесной физики Базиева я вынужден отказаться. Внутренняя цензура не позволяет. И чувство физической порядочности. К чему выглядеть сумасшедшим в глазах просвещенной публики? Останусь уж в рамках официальной науки. А напоследок скажу лишь две вещи. Первое. Придя после беседы с Кардановым домой... Я залез на сайт, где описывалась новая физика, и прочитал следующее предостережение. Уважаемые читатели сайта Базиева, просим вас по возможности обходиться без нецензурной лексики при обсуждении работ Д.Х. Базиева. Второе. Карданов уверяет, что ознакомившись с базиевской физикой, он теперь может свои растворы рассчитывать. Раньше интуитивно компоненты подбирал, а теперь появилась возможность просчитывать. Когда я только начинал, подбирал вещества эмпирически, опытным путем. Работал с разными веществами, и с органикой, и с неорганикой. На себе испытывал. Если бы вы встретили меня в июле 1987 года, то увидели бы огромный красный нос, который я измучил разной фигней. А теперь, и опыта понабравшись, и получив в руки теоретический аппарат в виде новой физики, я стал просто на бумажке высчитывать состав препаратов. Что тут скажешь? Только одно. Можно ругать любую теорию, обвинять ее в ересе и просто глупости. Можно даже смеяться над ней. Мое физическое образование не позволяет мне ознакомить вас с теорией Базиева. Мне стыдно. Но хочу заметить следующее. Ценность любой теории определяется ее применимостью. И если Карданов не обманывает сам себя, что тоже бывает в этом мире, если он действительно хоть что-то смог рассчитать по этой теории, если ему сие не показалось, значит, теория имеет право на существование. Пусть Карданов в свои формулы подставляет хоть число электрину, хоть количество чертей на острие иголки, Главное, чтобы это давало результат. Меня же во всей этой истории более всего напрягла небазиевщина, потому что лечебный результат у Карданова был и до столкновения с новой физикой. Меня напрягает гомеопатия. Я уже говорил, что критериям доказательной медицины она не удовлетворяет. Может быть, все излечения у Карданова всего лишь эффект плацебо, самовнушение? Чем лечит Карданов? А ведь он реально лечит. Я сбросил с кардановского компьютера на свою флешку часть огромного списка его пациентов. И наугад некоторым позвонил. Скажу сразу. Их истории впечатляют. Так что же он? Самообманывающийся внушатель, заражающий своей верой пациентов? Или же в разговорах о мракобесной и абсолютно ненаучной гомеопатии действительно что-то есть? И какой вообще смысл во всем этом разбираться, если помогает и без того? Смысл есть. Люди так устроены что если им честно сказать, это плацебо – пустышка, и на самом деле весь эффект вашего выздоровления основан на вашем самовнушении, они не вылечатся. Потому что люди себе не верят, только другим. Если написано «Буйвол», значит «Буйвол» специалистам виднее. А собственные глаза лгут. Людям нужна теория, то есть нечто, заверенное общим мнением, общим согласием. Вам нужна теория гомеопатии? Ладно, не вопрос.